о годах после Тильзитского мира 1807 года, когда Пруссия находилась в полной зависимости от Франции. Тильзитский мир, подписанный между Францией и Пруссией 9 июля 1807 года, явился результатом военного разгрома Пруссии и Наполеоновской армией. Я признаю, что в соотношении наших сил с другими великими державами мы до 1806 года были в смысле агрессии сильнее, чем теперь, но не с 1815 по 1848 год. Почти все были тогда тем же, чем они являются и теперь. Нам же приходится сказать словами пастушка из стихотворения Гёте «Я вниз в долину спустился, но сам не знаю, как». Бисмарк цитирует стихотворение Гёте «Жалоба пастуха». «Я не хочу сказать, что я это знаю. Но, без сомнения, многое заключается в следующем обстоятельстве. Мы ни с кем не находимся в союзе и не ведем никакой внешней политики. Именно активной политики». Мы ограничиваемся лишь тем, что подбираем камешки, взлетающие в наш огород, и по мере наших сил счищаем падающую на нас грязь. Говоря о союзах, я не подразумеваю под этим союзов оборонительных и наступательных, ибо миру не угрожает пока опасность, но все же намеки на возможность, вероятие или намерение заключить на случай войны тот или иной союз, примкнуть к той или иной группировке, эти-то намеки и лежат. в основе влияния, которым какое-либо государство может теперь пользоваться в мирное время. Тот, кто в случае войны может очутиться в слабейшей группировке, склонен быть сговорчивее. Тот, кто совершенно изолируется от других, отказывается тем самым от влияния, особенно если это самые слабые из великих держав. Союзы являются выражением общности интересов и намерений. Я не знаю, имеем ли мы сейчас в политике какие-либо осознанные цели и намерения, но что мы имеем интересы, Об этом-то уж нам напомнят другие. Мы же можем рассчитывать пока на Союз лишь с теми, чьи интересы наиболее многообразно скрещиваются и даже сталкиваются с нашими, а именно на союз с германскими государствами и с Австрией. Если мы намерены этим ограничить нашу внешнюю политику, то нам придется свыкнуться и с той мыслью, что в мирное время наше влияние на европейские дела будет сведено до 17 части голосов в Узком Совете Союзного Сейма, а в случае войны мы останемся одни. во дворце Турн и Таксис с союзной конституцией в руках. В Узком совете союзного сейма Германского союза Пруссии имела один голос из общего числа 17. Во дворце князей Турн и Таксис во Франкфурте заседал германский союзный сейм. «Я спрашиваю вас, есть ли, скажите, в Европе хоть один кабинет, кроме венского? который был бы так кровно, естественно, заинтересован в том, чтобы не допускать усиления Пруссии, а, напротив, уменьшить ее влияние в Германии. Есть ли еще один кабинет, который преследовал бы эту цель более ревностно и искусно, который с таким хладнокровием и цинизмом руководствовался бы вообще в своей политике только собственными интересами, и который дал бы нам, России и западным державам столько убедительных доказательств своего коварства и ненадежности в качестве союзника?